А вот сейчас я тебя познакомлю с настоящим лентяем Это животное так и называется Ленивец А где? Где этот ленивец? Я что-то никого не вижу Ленивец старается никому не попадаться на глаза Это странное животное всю жизнь висит на дереве Медленно-медленно перебираясь с ветки на ветку Только когда листья или плоды на одной ветке заканчиваются, ленивец переползает на другую. И самое странное, висит-то он буквально вверх ногами. Вернее, лапами. А я тоже его заметил, дядя Кузя. Вначале я подумал, что это мешок какой-то лохматый кто-то к ветке привязал. Но ленивец голову повернул, и я его увидел. Сам он с небольшую собаку, а голова круглая, как мячик. И глаза круглые, и ротик смешной А шерсть у него почти зеленая На самом деле шерсть у ленивца серо-коричневая Но в шерсти этого животного любят жить мелкие водоросли Из-за них-то ленивицы кажется зеленым А еще шерсть ленивца необычна тем, что растет не к животу, как у многих животных, а к спине Это для того, чтобы мех ленивца не намокал во время тропических ливней Ведь никакого укрытия, норы и гнезда этот зверь себе не устраивает Ему лень Вот так и висит все время? Да, и висит Или спит, или медленно жует листья Как же он не падает? У ленивцев очень мощные когти на концах лап Настоящие крюки Этими когтями-крюками ленивец так плотно охватывает ветку Что совершенно не боится упасть А своих детенышей ленивцы тоже прямо на ветке выводят? Да Появившись на свет, малыш тут же вцепляется в мамину шерсть Так они и висят вместе несколько месяцев А когда малыш вырастает, он перебирается на свою собственную ветку И тоже повисает этаким зеленоватым мешком Таких лентяев я еще не встречал Но стишок про ленивца все равно сочиню Я ленивец, живу вверх ногами Никакой суеты не люблю Что-то лень разговаривать с вами Я, пожалуй, немного посплю Дядя Кузя, а мне хоть я и не ленивец Тоже что-то спать захотелось Пора нам, чевостик возвращаться Да и твой друг тебя, наверное, заждался Летим домой? Летим